Слушая Камиллу, Лотарио сначала решил, что это она придумала для отвода глаз, будто человек, которого он видел, приходил не к ней, а к Лионелли. Однако ж, видя, что она сокрушается, плачет и просит у него совета, он ей поверил, и, поверив, еще более устыдился и во всем раскаялся. Но совсем тем он сказал Камилле, чтобы она не огорчалась. И что он где подумает, как обуздать наглость Леонеллы? Под конец же Лотарио признался, что подстрекаемый бешеную и дикую ревностью, он все рассказал Ансельму, и что тот по уговору спрячется в гардеробной, дабы воочию убедиться в ее неверности. Он молил ее простить ему это безрассудство и посоветовать, как исправить дело, и как ему выйти из столь запутанного лабиринта, куда его завлекло собственное сумасбродство. Признание Лотарио ужаснуло Камиллу, и она в превеликом гневе разразилась потоком справедливых укоризн и разбронила его за то, что он столь низкого о ней мнения, и за его нелепую и дурную затею, но, как женский ум по природе своей отзывчивее, нежели мужской, и на доброе, и на злое, хотя и уступает ему в умении здраво рассуждать, то Камилла мгновенно нашла выход из этого, казалось бы, безвыходного положения и велела Лотарио устроить так, чтобы Ансельму на другой день точно спрятался в условленном месте, ибо она рассчитывала, что из этих пряток можно будет извлечь пользу и что в дальнейшем они уже без всяких помех будут наслаждаться друг другом и, не раскрывая до конца своих намерений, она предуведомила его, чтобы он, когда Ансельма спрячется, явился по зову Лионеллы и на все вопросы отвечал так, как если бы он и не подозревал, что Ансельму его слышит. Лотарио упрашивал ее поделиться с ним своим замыслом, дабы тем увереннее и осмотрительнее начал он действовать. — Тебе не нужно действовать. Повторяю, тебе надлежит лишь отвечать на мои вопросы. Вот все, что сказала ему Камила, ибо из боязни, что он отвергнет ее затею, которая ей самой казалась столь удачную, и затеет, и придумает что-нибудь еще, гораздо менее удачное, положила до времени не посвящать его в свои планы. С тем и ушел Лотарио. А на другой день Ансельму сделал вид, что уезжает в деревню к своему приятелю, а сам возвратился и спрятался, что ему было сделать легко, ибо Камилла и Леонелла предоставили ему эту возможность. Итак, Ансельмо спрятался, и его охватило волнение, какое не может, вероятно, не испытывать тот, кто ожидает, что вот сейчас у него на глазах станут попирать его честь. Что еще секунда, и у него похитят бесценный клад, за каковой он почитал возлюбленную свою Камиллу. Твердо уверенный в том, что Ансельму спрятался, Камилла и Леонелла вошли в гардеробную. И, едва переступив порог, Камилла с глубоким вздохом молвила. — Ах, добрая Леонелла! Я не приведу в исполнение замысел, о котором я не ставила тебя в известность. Дабы ты не чщилась меня удерживать, возьми лучше кинжал Ансельмо и пронзи бесчестную грудь мою. Но нет, постой. Не должно мне страдать за чужую вину. Прежде всего я хочу знать, что такое усмотрели во мне бессовестные и дерзкие очи Лотарио, отчего он вдруг осмелел и поведал мне преступную свою страсть, тем самым обесчестив своего друга и опозорив меня. Подойди к окну Лионелла и позови его. Он, конечно, сейчас на улице. Ждет, когда можно будет осуществить дурной свой умысел. Однако ж прежде осуществится мой, жестокий, но благородный. — Ах, госпожа моя! — Заговорила догадливая и обо всем осведомленная Леонелла. «Зачем вам кинжал? Неужели вы хотите убить себя или же убить лотарио? Но и в том, и в другом случае вы погубите и честь свою, и доброе имя. Лучше затаите обиду и не пускайте этого скверного человека на порог, когда мы одни. Подумайте, сеньора, ведь мы слабые женщины». А он мужчина, да еще такой, который идет напролом, и вот если он, потеряв голову от страсти, явится с дурным своим намерением суда, то, пожалуй, прежде, нежели вы приведете в исполнение свое, он учинит такое, что окажется для вас горше смерти. Уж этот мой господин Ансельмо, и зачем только он дал такую волю у себя в доме, этому потоскуну? Положим даже, сеньора, вы его убьете. А мне сдается, что вы именно это замыслили. Что мы будем делать с мертвым телом? — Что будем делать? — сказала камила Пусть его хоронит Ансельмо. Этот труд должен показаться ему отдыхом, ибо он придаст земле свой позор. — Ну так зави же его! — Медлить с отмщением за причиненное мне зло — это значит, по моему разумению, изменить обету супружеской верности. Ансельмо услышал все, и каждое слово Камиллы разуверяло его. Когда же ему стало ясно, что она решилась убить Лотарио, то он вознамерился выйти и объявиться, дабы не свершилось подобное дело но его остановило желание посмотреть, к чему приведут эта неустрашимость и это благородное решение, с тем, чтобы в последнюю минуту выйти и остановить Камиллу. А Камилла, между тем, изобразила глубокий обморок, и, как скоро она рухнула на кровать, Леонелла горько заплакала и запричитала. «Ах ты, беда какая! И что я за несчастная!» Ведь у меня на руках умирает цвет земной чистоты, венец добродетельных жен, образец целомудрия. И еще много чего она наговорила. Так что, кто бы ее не послушал, всякий почел бы ее за самую сердечную и верную служанку на свете, а ее госпожу — за новоявленную, преследуемую Пенелопу. Камилла не замедлила прийти в себя и, очнувшись, молвила. Что ж ты, Леонелла, не идешь звать самого верного друга во всем подсолнечном и подлунном мире? Торопись же, ступай, беги, лети, да не угасит твоя медлительность пыл моего гнева, и да не расточится в угрозах и проклятиях предвкушаемая мною правая месть. — Иду, иду, госпожа моя, — сказала Леонелла, — только отдайте мне сначала кинжал, а то, как бы в мое отсутствие вы не натворили такого, из-за чего ваши близкие потом всю жизнь плакать будут. — Будь спокойна, милая Леонелла, я ничего такого не сделаю, — возразила Камилла, хотя, по-твоему, безрассудно и неумно с моей стороны вступаться за свою честь, однако ж я не Лукреция которая якобы наложила на себя руки, будучи ни в чем не повинна, и не умертвив прежде виновника своего несчастья. «Да, я умру, калюш мне так положено, но сперва я должна отплатить и отомстить тому, из-за чьей дерзости, для которой я отнюдь не подавала повода, я сейчас проливаю слезы». Леонелла заставила себя долго упрашивать, прежде чем пойти за Лотарио, но, наконец, пошла, и пока ее не было, ее госпожа говорила сама с собой. Боже мой, боже мой, неразумнее ли было бы прогнать Лотарио, как я это уже делала не раз, а не подавать ему повода? К сожалению, у него теперь уже есть повод принять меня за женщину бесчестную и низкую, хотя он и не замедлит в том разувериться. Нет сомнения, так было бы лучше. Но я не была бы отомщена, и честь супруга моего осталась бы опороченную, когда был цел целый невредим, и, как ни в чем не бывало, вышел оттуда, куда его завлекли преступные замыслы. Да поплатится жизнью предатель за нечистые свои желания. Пусть знает свет. Если только он когда-либо про это узнает, что Камилла не только сохранила верность своему супругу, но и отомстила тому, кто дерзнул его оскорбить. Совсем тем, — думается мне, — лучше было бы уведомить Ансельму. Но ведь я же намекала ему на это в письме, посланном в деревню, и, думается мне, если он не поспешил предотвратить опасность, о которой я его извещала, — то очевидно потому, что его благородная и доверчивая душа не могла и не хотела допустить, чтобы его испытанный друг замыслил нечто такое, что задевало бы его честь. Да я и сама потом долго не придавала этому значения, и так и не придала бы, если б ненастойчивые уверения, роскошные дары и потоки слез, в коих безмерная его наглость себя обнаружила. Но к чему все эти речи? Уже ли смелые решения нуждаются в совете? Разумеется, что нет. Так берегись же измена, суда отмщения. Входи, предатель, подойди ближе, погибни, умри, а там будь что будет. Чистую отдала я себя под начало того, кто небом был мне дарован в супруге. чистую же должна я выйти из-под его начала. Более того... Я выйду, омытая в собственной невинной крови и в грязной крови коварнейшего из друзей, каких когда-либо видела дружба на свете. Все это она говорила, расхаживая по комнате с обнаженным кинжалом, сопровождая свою речь порывистыми и неестественными движениями и необычайно бурно выражая свои чувства, так что, глядя на нее, можно было подумать, будто она лишилась рассудка и будто бы это не мягкосердечная женщина, но злодей решимости отчаяния преисполненной. Ансельмо, стоя за ковром, все это видел и всему дивился и ему уже начинало казаться, что виденное и слышанное могло бы и более основательные подозрения рассеять. И, боясь какого-либо неожиданного происшествия, он уже хотел, чтобы опыт с приходом Лотарио не состоялся, и он готов был объявиться и выйти, дабы обнять и успокоить свою супругу. Но, увидев, что Леонелло ведет за руку Лотарио, невольно остановился, и, как скоро Камилла увидела Лотарио, то провела перед собой кинжалом черту на полу и сказала Лотарио, — Слушай, что я тебе скажу. Если ты осмелишься переступить вот эту черту или хотя бы приблизиться к ней в то же мгновение, едва лишь я замечу, что ты намереваешься это сделать, я вонжу себе в грудь вот этот самый кинжал. И прежде чем ты проронишь хоть слово в ответ, я хочу сама сказать тебе несколько слов — а потом уже ты ответишь, как тебе заблагорассудится. Во-первых, Лотарио, я хочу, чтобы ты мне сказал, знаешь ли ты моего мужа Ансельмо, и какого ты о нем мнения. А во-вторых, я хочу, чтобы ты мне сказал, знаешь ли ты меня. Отвечай же, не смущайся, и ответов своих не обдумывай, ибо вопросы мои не трудны Лотарио был достаточно проницателен для того, чтобы с самого начала, когда еще Камилла велела ему спрятать Ансельму, догадаться, что она намерена предпринять. И потому, сразу попав ей в тон, он отвечал умно и находчиво, так что благодаря искусной игре их обоих нельзя было не принять эту ложь за совершенную правду. Ответил же он Камилле вот что. Я не предполагал, прелестная Камилла, что ты позвала меня, дабы расспрашивать о вещах, столь далеких от цели моего прихода. Если ты вознамерилась отсрочить обещанную награду, то лучше бы уж с самого начала ничего мне не сулила. Ибо тем сильнее томит желанное, чем больше надежды на обладание им. Но дабы ты не подумала, Что я не хочу отвечать на твои вопросы, я тебе отвечу на них. Да, я знаю супруга твоего, Ансельмо. С малых лет мы знаем друг друга. И я не стану говорить тебе о нашей дружбе, которая тебе хорошо известна, дабы самому не сделаться свидетелем зла, которое я ему сделал по наущению любви, неизменно оправдывающей величайшие заблуждения. Я и тебя знаю, и, дорога ты мне так же как и ему ведь когда бы ни твои достоинства ни за что не изменил бы я долгу дворянина и не поступил бы вопреки священным законам истинной дружбы ныне мною попранным и нарушенном по наущению любви этого мощного недруга коли ты сознаешься в этом существо истинной любви недостойное сказала камила то с какими же глазами осмеливаешься ты предстать перед тою, кто, как тебе известно, являет собой зеркало, в которое смотрится тот, на кого не мешает почаще смотреть тебе, дабы увидеть, сколь незаслуженно ты его оскорбляешь? Но как же я несчастна! Ведь нетрудно сообразить, из-за чего не сообразовался ты с велениями долга. Должно думать... Это некая с моей стороны вольность. Я не могу сказать ни скромность, ибо заранее обдуманного намерения тут не было, а была какая-нибудь оплошность, которую женщины обыкновенно допускают по рассеянности, когда они знают, что опасаться им некого. — В самом деле, скажи, изменник, ответила ли я на твои мольбы, хотя единым словом или же знаком, который мог бы в тебе пробудить тень надежды на исполнение гнусных твоих желаний. Был ли когда-нибудь такой случай, чтобы я своими речами не уничтожила и со всею суровостью и строгостью не осудила любовных твоих речей? Поверила ли я хотя одному из щедро расточаемых тобою слов, и приняла ли я хотя единый из еще более щедрых твоих даров? И все же мне представляется, что нельзя в течение долгого времени находиться в плену у любовной мысли, если только ее не питает надежда. А потому ответ за твое безрассудство хочу держать я, ибо уж верно какая-нибудь с моей стороны невнимательность все это время питала твое особое внимание ко мне. Вот я и хочу себя наказать и пострадать за твою вину. И дабы ты уразумел, что, коли я так бесчеловечно по отношению к самой себе, то и по отношению к тебе я не могу быть иною. Я хочу, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я намереваюсь принести поруганной чести моего честнейшего супруга, которого ты постарался оскорбить как только мог, и которого оскорбила и я недостаточную решительностью, с какой я избегала, И, по-видимому, так и не избежала случая поддержать и поощрить дурные твои намерения. Повторяю, меня больше всего мучает подозрение, что моя неосторожность поселила в твоей душе нелепые эти мечты. И вот за нее-то я больше всего и хочу себя наказать своими собственными руками, ибо если кто-нибудь другой будет моим палачом, то вина моя, по всей вероятности, Примет огласку. Но я хочу не только умереть самой, но и умертвить и увлечь за собою того, чья смерть утолит мою жажду мести, мести, которую я лелею и ношу в себе, ибо в отмщении, как бы оно ни свершилось, я вижу кару беспристрастного правосудия, и ее не отвратить тому, кто довел меня до такого отчаяния. И тут она, взмахнув кинжалом, и, приняв необычайно грозный вид, стремительно ринулась на Лотарио с явным намерением пронзить ему грудь, так что у него даже мелькнула мысль, все ли это у нее деланное, или же это искренне, ибо ему понадобились вся его ловкость и сила, дабы помешать Камилле нанести удар. Она же вела необыкновенную эту игру в высшей степени непринужденно, И так увлеклась сама, что, дабы окрасить выдумку эту в цвет истины, решилась, видимо, обогреть ее собственной своей кровью, ибо, уверившись, что не может заколоть лотарио, или же, сделав вид, что не может, она сказала, «Судьбе не угодно, чтобы мое законное желание осуществилось до конца, но как она не всемогуща, а все же она не воспрепятствует мне осуществить его» хотя бы отчасти. С последним словом она вырвала у Лотарио свою руку и, направив острие кинжала на самое себя, но так, чтобы рана была неглубокой, вонзила его себе в левый бок, чуть ниже плеча, и как бы без чувств упала на пол. Глядя на Камиллу, распростертую на полу и залитую кровью. Леонелло и Латарио недоумевали и давались диву. Они все еще не могли понять, притворство это или нет. Лотарио от испуга с трудом, переводя дух, бросился к Камилле, но, увидев, что рана немало не опасна, успокоился и снова подивился сметливости, находчивости и большому уму прелестной Камиллы и, памятуя о том, как должно ему держать себя, начал он протяжный и унылый плач, как если б Камилла была покойница, и принялся осыпать проклятиями не только себя, но и того, кто довел его до беды. А как ему было ведомо, что его друг Ансельму слышат все, то говорил он такие вещи, что всякий, кто бы его не послушал, пожалел бы его еще больше, нежели Камилу, хотя бы даже почитал ее за умершую. Леонелла взяла ее на руки и перенесла на кровать. Она умоляла Лотарио найти врача, который согласился бы втайне от всех вылечить Камилу, и просила посоветовать ей и надоумить ее, что сказать Ансельму относительно раны ее госпожи в случае, если он возвратится, до ее выздоровления. Лотарио сказал, чтобы она отвечала, как ей вздумается. Он де сейчас не в состоянии дать хороший совет. Он только просит ее поскорее унять кровь, потому что сам он удаляется прочь от людей. И с сильным движением скорби и душевной муки вышел из комнаты. Когда же он очутился один и в таком месте, где никто его не мог видеть, он стал усердно креститься, девясь хитрости Камилы и той естественности, с какой держала себя Леонелла. Он был убежден, что Ансельму теперь уподобляет свою супругу самой порции, и ему хотелось с ним повидаться, дабы вместе отпраздновать самую полную победу лжи над правдой какую только можно себе представить. Порция — жена Марка Брута. Желая доказать Бруту, что она достаточно мужественна и отважна, и поэтому достойна быть посвященной в заговор против Юлия Цезаря, порция тяжело ранила себя в присутствии мужа. Позднее, узнав о его смерти, на поле брани она покончила с собой. Итак, Леонелла... Остановила кровь своей госпоже. Крови между тем вытекло ровно столько, сколько надобно было для того, чтобы выдумка эта показалась правдоподобной, а затем промыла рану вином и с крайним тчанием перевязала ее. При этом она говорила такие слова, что если б никаких других слов здесь раньше не было произнесено, то этого, казалось бы, довольно чтобы уверить ансельма что супруга его. О добродетели. Кричам Леонеллы присовокупила свои речи и Камилла. Она называла себя трусливой и малодушной, ибо твердость духа покинула ее, мол, в ту самую минуту, когда она в ней особенно нуждалась для того, чтобы покончить все счеты с постылой жизнью. Она спросила свою служанку. Стоит ли рассказывать о случившемся любезному ее супругу? Та отсоветовала ей, ибо он, дескать, почтет за отомстить лотарио, что сопряжено с большим для него самого риском. Доброй же супруге не пристало подбивать мужа на ссоры. Напротив, она должна по возможности удерживать его. Камилла сказала, что этот совет ей по сердцу, что она ему последует но что все-таки надобно придумать, что сказать Ансельму по поводу раны, которую он уж верно заметит. Леонелла же ей на это сказала, что она и в шутку не умеет лгать. — А я разве умею, голубка? — воскликнула Камилла. — Да если б даже от этого зависела моя жизнь, и тогда не посмела бы я ни выдумывать, ни лжесвидетельствовать. И коли мы все равно не сумеем выпутаться, то уж лучше сказать всю правду, нежели быть увлеченными во лжи. — Не горюйте, сеньора, — возразила Леонелла. — До завтрашнего утра я придумаю, что сказать. Да и рано у вас в таком месте, что он ее и не заметит. И сострадательные небеса окажут содействие нашим законным и честным намерениям. Успокойтесь, госпожа моя и постарайтесь унять волнение, дабы мой господин не застал вас в тревоге, а в остальном положитесь на меня и на Бога, который вечно споспешествует благим желанием. С величайшим вниманием слушал и смотрел Ансельмо, как играют трагедию гибели его чести. Лицедеи же играли ее с такой необыкновенную, подлинную страстью, что казалось, будто они... Перевоплотились в тех, кого изображали. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы выйти из дому, свидеться с добрым своим другом Лутарио, и вместе порадоваться драгоценной жемчужине, которую он нашел, подвергнув испытанию целомудрия своей жены. Камилла и Леонелла позаботились о том, чтобы предоставить ему удобный случай и возможность выйти из дому. И он этой возможности не упустил, и, выйдя, поспешил к Лотарио. Встреча, наконец, состоялась, и язык человеческий не в силах изобразить, как он его обнимал, как изъявлял свою радость и как превозносил Камиллу. Лотарио слушал его без восторга. Ибо воображение его представлялось, сколь низко обманут был его друг, и сколь незаслуженно он причинил ему зло. Но Ансельму, хотя и видел, что Лотарио не радостен, объяснял это тем, что Лотарио бросил Камиллу раненую, и что виновником несчастья он почитает себя. Поэтому Ансельму, между прочим, сказал Лотарио, чтобы он о Камилле не беспокоился. Ибо рано, вне всякого сомнения, не опасна, коли ее намерены скрыть от него, следственно бояться нечего, а должна радоваться вместе с ним и веселиться, ибо хитрость его в посредничестве возвели Ансельмо на самый верх блаженства. И теперь он, Ансельмо, ничем иным не желает заниматься, кроме как писанием стихов в честь Камиллы, дабы она жила в памяти поздних потомков. Лотарио одобрил благую его мысль и сказал, что и он примет участие в воздвижении столь великолепного памятника. Так, призабавнейшим образом, был обманут Ансельма. Он сам, думая, что вводит к себе в дом орудие своей славы, ввел в него полную гибель своей чести. Камилла встречала Лотарио с недовольным лицом но с душою ликующую. Обман этот длился несколько месяцев, а затем фортуна повернула наконец свое колесо, вследствие чего низость, до тех пор столь искусно скрываемая, вышла наружу, и Ансельмо поплатился жизнью за безрассудное свое любопытство.